Потому что я уже мертва, невыносимо терпеть дальше. И ты не хочешь снова увидеть свою подружку? Я не хочу больше видеть ее. Я хочу умереть. Я хочу пропасть навсегда. Вставай, у нас мало времени. Умоляю тебя, жалобно шепчет Юля, опуская веки. Умоляю тебя, дай мне смерти. Она будет снова жива. Юля молчит. С далекого аэродрома, мерцая игрушечными огнями, уходит в небо реактивный лайнер. Гром его двигателей прокатывается по лугам, заставляя сверчков петь тише. «Как я?» – спрашивает, наконец, Юля. «Да, она будет полна крови, она будет дышать, она будет любить тебя. Я боюсь ее, я боюсь вас всех. Страх – это маленькие цветы под твоими ногами. Придет осень, и они исчезнут на холодном ветру». Упершись руками в пыль, Юля встает на четвереньки, потом садится на колени. Она видит, что крыса возвратилась и серым комком замерла в шаге от нее, враждебно глядя на Юлю, как на существо, нарушившее вечную схему жизни. «Возьми крысу и откуси ей голову», — говорит девушка. Юля протягивает руку и, взяв оцепеневшую крысу, подносит ее к рту. Животное парализовано так, что лапки его закостенели в суставах и не сгибаются под пальцами Юли. Последний раз взглянув в блестящие глазки грызуна, Юля открывает рот, засовывает в него крысу вперед головой и сжимает зубы. Хрустят ломаемые позвонки, и противная солоноватая горячая кровь впрыскает ей в горло. И тогда Юля начинает знать, в какой стране находится ее мертвая любовь. Она плюет крысиной головой в траву и с размаху бросает окровавленный трупик на пыльную дорогу. «Будьте во все прокляты!» – зло говорит она, поднимается и, не отряхивая пыль со своей одежды, садится на заднее сиденье старого мотоцикла, обхватив девушку со спины обеими руками, чтобы не упасть во время езды. Мотоцикл заводится рывками, нагреваясь и вибрируя огненной силой, как огромная дрель. Дух сожженного бензина пропитывает полевой воздух. Они разворачиваются на дороге и несутся туда, где спит в смертном упоении прекрасная Мария. Звезды рассыпаны над ними, огромные и немые, как на Северном полюсе. Юля кладет голову на спину казашки, закрывает глаза и вспоминает свою жизнь, покрытую паспортной паутиной времени. Она вспоминает свою мать, ее длинные волосы и темно-алый домашний халат, сумрак коридора, освещенного тенью одной ночной лампы, где мать говорит по телефону не с кем. Может быть, с людьми, живущими в другом мире, даже, например, на Луне. Ведь для взрослых все казалось возможным. Волосы матери распущены, чтобы высохли перед сном. Она не отражается в зеркале, опершись на бордовый комодик, смотрит в пол, а на полу ничего не видно. Может быть, он покрыт садовой травой, как на даче тети Лиды, в которой швелятся кузнечики и лежат черные мазутные яблоки, немного пахнущие вином. А Спаниэля, которого зовут Шмель, не разглядеть в темноте, потому что он давно уже умер и сам не видит потаенных красок оставленного мира. Только краски эти выцвели в юлиных чувствах, словно она смотрит диафильмы в темной комнате с отцом. Это была самая большая радость для нее в детстве – сидеть, погрузившись во мрак, и смотреть на яркий квадрат посередине стены, где возникают сказочные картины далеких времен. Остроконечные башни, черепичные крыши с изогнутыми фигурками кошек, золотые флюгерные петухи, молчаливые леса, неподвижные и оттого еще более таинственные люди со старинными лицами, словно вырезанными из дерева. Если присмотреться, можно было даже разглядеть годичные кольца на их щеках. Ах, разве могла она знать тогда, маленькая Юля? Что через несколько лет весь мир окажется для нее еще страшнее, чем манускриптовые картинки диафильмов с дриаморфными заглавными буквами текста, что она будет одиноко бродить среди пронизанных потемневших солнцем кулис огромного до самого неба театра и станет одной из тех, кого можно увидеть, но кто давно уже не живет. Верит ли она сама теперь, что жила, что ходила в кирпичную школу, учила наизусть стихи, болтала ногами на подоконнике второго этажа, глядя, как по залитому сентябрьским солнцем асфальту с цветными листьями тополей идут искаженные и люди, каталась на коньках по освещенному космическими прожекторами катку. Руки в варежках, лицо обожжено морозом зимних ночей. Ела вишневый торт на свой двенадцатый день рождения. Подумать только, ей столько лет, сколько месяцев в году. Разве могла она знать тогда, что ей навсегда останется столько лет, и Новый год никогда больше не настанет, не будет нового снега, чистого как серебро, и пылающей тусклыми, алыми и желтыми огнями елки, бросающей на стены зеленую волшебную тень? Была ли это она, девочка в белом платье, Евшая ложкой вишневый торт С дюжиной тонких свечек посередине? Была ли это она, Замиравшая от восторга Перед большой коробкой с подарками от родителей, Хотя еще не знала, что там, Но чувствовала, нечто необычайно прекрасное? И если это действительно была она, То какая сила вырвала ее из прошлого, Сорвав с тротуара, Ударив локтем о дверцу новой Волги? Откуда взялась она эта сила? Двенадцать лет... Она ничего не знала о ней, и уже вдавленное лицом в заднее сиденье машины, хрустя песком на зубах, задыхаясь иное от сильной боли в скрученных руках, она верила, до последней минуты верила, что это пройдет, она проснется, ее отпустит, ведь это же несправедливо было убивать ее, когда она вовсе ничего не знала о смерти.